Верхний сволочок. 11 февраля 2019 года. Понедельник, 21.05. Тренажерный зал в коттедже мэра. Наина Семеновна, одетая в синий спортивный костюм, идет по беговой дорожке и смотрит по висящему на стене телевизору старый советский фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки». На голове у нее синяя спортивная повязка, на которой спереди красуется вся та же брошь, с большим красным камнем. Рядом с Наиной Семеновной стоит Игорь Аркадьевич. На нем костюм, галстук, уличные туфли. Явно он недавно приехал домой и не успел переодеться. «Объясните же, наконец, зачем нужна кровь?» — напористо требует он. «Возможно, я смогу решить проблему другим путем». Не отрывая взгляд от экрана телевизора, Наина Семеновна отрицательно качает головой. «Мне нужно понимать...» «Достаточно того, что понимаю я», — бросает Наина Семеновна, продолжая идти по дорожке и смотреть фильм. «Вы всю жизнь ведете себя так, будто я, пустое место». Лицо Игоря Аркадьевича наливается краской. «А то нет», — вроде как бы про себя удивляется Наина Семеновна. «Смотрите, мама», — угрожающе говорит Игорь Аркадьевич, Мое терпение не безгранично. Наина Семеновна останавливается и оборачивается к зятю. — Ты мне угрожаешь? — спокойно спрашивает она, но глаза ее при этом сверкают так грозно, что Игорь Аркадьевич моментально сдувается. — Предупреждаю, — бурчит он, не желая полностью сдавать свои позиции. — Пошел вон, — также спокойно говорит Наина Семеновна. — И не смей меня больше мамой называть. Тоже мне сынок нашелся. из бугра два ребра. Игорь Аркадьевич хочет что-то ответить, но язык отказывается слушаться, а ноги против воли выводят его за дверь. Наина Семеновна ненадолго задумывается, а потом говорит самой себе вслух. Не сегодня. Пусть луна к близнецам уйдет. Электричка, Москва, Тверь, 11 февраля 2019 года, понедельник, 21.40. Маша и Максим сидят в полупустом вагоне. В соседнем ряду две тетки, закончив раскладывать по полкам свой багаж, достают сверток с бутербродами и начинают аппетитно закусывать. В вагона разносится запах чеснока. Маша смотрит на Максима и улыбается. «Что такое?» Максим обеспокоенно разглядывает свое отражение в оконном стекле. «Вспомнила твои чесночные бусы», — отвечает Маша, — Максим тоже улыбается, но улыбка сразу же сходит с его лица. «Я к этому роду больше не пойду», — говорит он, — «даже не уговаривай». «В этом нет необходимости», — успокаивает Маша. «Он свою роль сыграл». «Какая ты прагматичная», — с неодобрением говорит Максим. «Дело не в том, сыграл или нет, а в электрике, который будет меня поджидать». «Какой ты недалекий», — — парирует Маша. — Не обязательно же встречаться с ним в больнице. Вряд ли этот электрик будет ходить за ним по пятам. Но не в этом дело. Кажется, я знаю, куда они отвезли украденную кровь. — И куда же? — интересуется Максим. — На грузовую станцию Коржина, — выпаливает Маша с торжествующим видом. — Мы с Лешей мимо нее проезжали, но и подумать не могли. — Почему ты так решила? «Логика!» — Маша стучит себя пальцем по лбу. Сагудаев снабжает вампиров кровью. Последнюю поставку он сорвал, и Раймонду пришлось принимать меры в экстренном порядке. Какие меры? Тырить кровь, собранную в верхнем сволочке. Раймонд находится в Москве. Почему он не повез кровь прямиком туда? Потому что у него был другой способ доставки. Согласен? «Может, у них главный склад недалеко от сволочка?» «Навряд ли», — Маша отрицательно кащает головой. «Неудобно. Да и вообще там каждый посторонний человек на виду. Никакой конспирации». «Нет, Макс, они на станцию кровь отвезли, и в вагон перегрузили, и вернулись в гостиницу. А потом налегке поехали разбираться с Сагудаевым. Мэр тут ни при чем». «Не скажи», — возражает Максим. Может, он организовал этот день донора по просьбе вампиров. Ну и попиарился заодно. Не без этого. — А зачем тогда наряд полиции на станцию переливания присылать? — усмехается Маша. — Нет, я готова поверить в то, что мэр действительно собирался передать кровь больницам, только организовал сбор пофигистично, как придется. Но это, в сущности, не его вина. Медики должны были подсказать, как правильно делается. Маша задумчиво морщит лоб. Пожалуй, надо потрясти глав врача станции переливания крови. По той же программе, что и Сагудаева. Без какого-либо энтузиазма интересуется Максим. Нет. Маша отрицательно трясет головой. Повторяться мы не будем. Это не спортивно. Тверь, 12 февраля 2019 года. Вторник 10.05. Кабинет профессора Ивана Павловича Бакланского в здании первого корпуса Тверского государственного университета на Трехсвятской улице. Вдоль стен тянутся книжные стеллажи, на которых стоят вперемешку современные старинные книги. Над профессорским столом висит портрет пышноусого мужчины. Иван Павлович, высокий, худощавый, седой, сидит за столом. Напротив, на стуле явно малом для его широкозадой комплекции ерзает Игорь Аркадьевич Зажирильский. Еще Элеодор Катанский писал о том, что с помощью человеческой крови он успешно оживлял мертвецов, говорит Иван Павлович. Подробности этих хм, экспериментов он не приводил, так же, как и заклинание, которое придавало крови живительную силу. Упомянул лишь о том, что кровь должна быть отдана добровольно, иначе ожившими мертвецами невозможно будет управлять. Профессор произносит длинную фразу на греческом языке и тут же переводит «Кровь, взятая силой, таит в себе проклятие, и горе тому, кто попытается использовать ее в своих целях, поскольку сила крови обратится против него». Предания гласят, что Леодора дважды удавалось избежать казни. Его под стражей доставляли в Царьград, судили и пытались предать смерти, но он чудесным образом исчезал и возвращался в Катану. Однако существует и другое мнение, будто оба раза казнь успешно совершалась, но ученики Леодора воскрешали его при помощи собственной крови. А Яханнс Хартлип писал, что кровь не только оживляет недавно умерших. но и позволяет праху вновь обращаться плотью. Универсальные, так сказать, действия. Игорь Аркадьевич внимательно слушает. О воскрешающих свойствах крови также писал в своем трактате о тайной магии «Агриппа Неттесгеймский», продолжает Иван Павлович. Непонятно, верил ли он сам в это или же просто делился полученной информацией. «А лично вы, профессор, верите?» Интересуется Игорь Аркадьевич. «Но мы же с вами взрослые люди», — Иван Павлович улыбается и разводит руками, — «и живем в просвещенном двадцать первом веке». Впрочем, некоторые сейчас верят во всю эту мистику. Вопрос, по сути, остается открытым, поскольку ни в одном из известных на сегодняшний день источников не содержится соответствующее заклинание». — Эксперимент провести невозможно. Такие вот дела. — У вас есть еще вопросы? А то у меня лекция скоро начинается. — Вопросов нет. Игорь Аркадьевич с облегчением поднимается на ноги и смотрит на висящий на стене портрет. — Впрочем, есть последний. — Почему у вас здесь Никита Михалков висит, если не секрет? — Это Александр Сентив Дальдвейдер. С едва заметной улыбкой отвечает профессор, тоже вставая. Французский оккультист, выдающийся исследователь древней истории. Окулист, недоуменно переспрашивает Игорь Аркадьевич. Оккультист, поправляет профессор. Специалист по оккультным наукам. Трасса Тверь, Верхний Сволочок. 12 февраля. 2019 года, вторник, 11.00. Игорь Аркадьевич сидит на заднем сиденье служебной Toyota Camry и тычет пальцем в смартфон, набирая в поисковике известный современный оккультист. Просматривая выданную страницу, он то хмурится, то присвистывает, то качает головой. Наконец останавливается на одной из страниц с портретом пожилого мужчины в академической мантии, и четырехугольной шапочки с кисточкой. Под портретом написано Георгий Людвигович Флавианский, профессор, заведующий кафедрой парапсихологии и оккультных наук Европейского исследовательского института, великий магистр ордена Белого Братства, академик Европейской академии оккультизма, вице-президент Российского метагностического общества. Годится! Говорит Игорь Аркадьевич и добавляет страницу в закладки. Тверь, 12 февраля 2019 года, вторник, 11.30. Небольшой кабинет. По висящему на стене неготоскопу и медицинским журналам на столе ясно, что это кабинет врача. Хозяин кабинета худощавый мужчина в белом халате и белой шапочке сидит за столом. На стуле, приставленном к столу, Маша, одетая в белый свитер и голубые джинсы. На коленях у нее лежит блокнот, в правой руке авторучка. «Кровь и ее компоненты в крупных стационарах заготавливаются на месте, в отделениях переливания крови», — рассказывает Машин собеседник. «А те учреждения, где таких отделений нет, получают кровь со стороны». Если отделение не может обеспечить потребности стационара, также возможно получение крови со стороны. В любом случае поступление, расход крови и ее компонентов учитывается. Существует так называемая форма номер 422. Это журнал учета выдачи крови, ее компонентов, препаратов и крови заменителей. Форма номер 422 журнала учета записывает в блокноте Маша. «Препараты крови, в отличие от компонентов крови, считаются лекарственными средствами», — продолжает врач. «Поэтому их выдает не отделение переливания крови, а аптека». «А какая разница между препаратами и компонентами, Виталий Станиславович?» — спрашивает Маша. «Препараты крови — это лечебные средства, полученные из крови. Например, иммуноглобулины, а компоненты — это составляющие крови, такие как плазма, эритроцитная масса, концентрат тромбоцитов». Маша торопливо записывает. «В наше время цельная кровь используется относительно редко, поскольку это невыгодно и опасно в плане осложнений». «Но все же используется», — уточняет Маша. «Да, используется». Кивает Виталий Станиславович. «Все зависит от ситуации. Что вас конкретно интересует, Мария Сергеевна?» «Учет», — улыбается Маша. «До мельчайших подробностей». «Учет двойной, бухгалтерский и медицинский. Бухгалтерия ставит на баланс и списывает израсходованное. А медицинский учет позволяет проследить, кому и зачем врачи перелили кровь или ее компонент». Какие показания для этого имелись, и насколько эффективным было переливание?» Виталий Станиславович откидывается на спинку стула и пристально смотрит на Машу. «Может, вы объясните, что именно вас интересует?» — спрашивает он. «Это сэкономит и ваше, и мое время. Я не могу представить, чтобы широким массам общественности была интересна такая скучная тема, как учет». — У вас явно есть какой-то подсподный интерес, Мария Сергеевна. — Какой именно? Могу предположить, что вас интересуют какие-то махинации. — Да, махинации, — немного помедлив, отвечает Маша. — Но вашей больнице они не касаются, и вообще на вас я ссылаться нигде не стану. Вы же видите, что мы разговариваем не под запись. Ситуация такая... Некий главный врач ежемесячно сбывает на сторону значительное количество крови. Допустим, сто литров. Как он это может делать? Сто литров крови? Удивленно переспрашивает Виталий Станиславович. В месяц? Кому? Тем, кому она нужна, уходит от прямого ответа Маша. Мне важно понять, как он сводит концы с концами. Списывает кровь, как пришедшую в негодность? По сто литров в месяц, Виталий Станиславович удивляется еще сильнее, да за такое разгильдяйство сразу же попрут с должности. Заставляет врачей делать левые переливания на бумаге?» Теоретически такое возможно, соглашается Виталий Станиславович, но на деле все очень сложно, абы кому переливание не назначишь, должны иметься соответствующие показания. Большие объемы переливают редко. «Будем считать, что для сведения концов с концами нужно сто фиктивных переливаний в месяц. Дело тайное, широкая огласка нежелательна, так что круг участников должен быть ограниченным. Один или два врача плюс заведующий отделением, который контролирует лечебный процесс. Нет, это невозможно». «А если у главного врача? Хорошее отношения с областным министром». Кроме областного министерства есть еще и российское, которое тоже может проводить проверки. Кроме того, существуют страховые компании и контролеры в погонах. Речь идет о Твери? Маша кивает. Самой крупный нашей больницы областной. Немногим более девятисот коек. Виталий Станиславович усмехается. Получается, что каждому девятому пациенту ежемесячно нужно эффективно перелить литр крови. Это невозможно. «Может, есть другие способы?» Маша с Надеждой смотрит на собеседника. «Давайте представим, что вы главный врач крупной Тверской больницы». «Не приведи Господь!» Виталий Станиславович смеется и стучит костяшками пальцев по столу. «Мне и в заведующих хорошо. В отделении можно держать все под контролем, а вот в масштабах больницы приходится полагаться на подчиненных». Потому что самому за всему следить невозможно, а это чревато. Но представить-то можно, улыбается Маша. Виталий Станиславович ненадолго задумывается, морщит лоб, барабанит пальцами по столу. Проще и спокойнее не учитывать часть донорской крови, заготовленной отделением переливания, говорит он. Если заф отделением и старшая сестра в доле, то это практически безопасный вариант. Пойди следи, сколько было взято на самом деле. Но тут возникает денежная проблема. Донорам нужно платить. Даже те, кто сдаёт кровь безвозмездно, получают бесплатный обед или денежную компенсацию на питание в размере 5% от действующей величины прожиточного минимума. «Могу предположить, что деньги не проблема», — уверенно говорит Маша. «Но зачем?» Виталий Станиславович удивленно разводит руками. — Строго между нами, — предупреждает Маша и понижает голос до шепота. — Кровь нужна для подпольного производства омолаживающих препаратов. — Шарлатанство, — хмурится Виталий Станиславович. — Шарлатанство, — соглашается Маша, — но спрос большой. — Эти деятели еще пожалеют о том, что перекрыли мне путь на сцену. — думает она. — Жалкие ничтожные людишки. Вот я им покажу и докажу.